Глава двадцать вторая Голова раскалывалась, все плыло вокруг. Был ли это я, Дэвид Тейлор, был ли я еще жив? Может быть, это и есть смерть мучительная, тошнота и медленно кружащийся вокруг тебя мрак. Но что ты живой во мне все же шевелилось. Единственное чувство, единственная мысль Патриция. Где Патриция? Следом пришли еще два чувства, вернее, два ощущения — холод и боль. Да, прежде всего, холод. Я ужасно замерз. Но если мне холодно, значит, я не умер. Разве мертвецы чувствуют холод? И еще. Я ощутил боль, не ту смутную тяжесть в мозгу, с ощущением, которое я очнулся, а резкую, колющую боль во всем теле. В голове, в руках, в ногах. Я захотел пошевельнуться, но не смог. Меня будто прелизовало. Но мне удалось открыть глаза. Постепенно чернота стала бледнеть, потом синеть, потом замерцала. Слух тоже ко мне возвратился. И я услышал какой-то однообразный, непрерывный шум, словно... Словно что? Словно плескалась вода. Да, это был шум воды. А смутное мерцание, которым сменилась недавняя кромешная тьма, может быть, это мерцание звезд? Я снова попытался пошевелиться, и на сей раз мне удалось приподнять голову. После этого я долго отдыхал, потом, наконец, сел. Но тут же вынужден был лечь снова на спину, потому что все закружилось перед глазами. Но я уже твердо знал, я жив и кажется невредим. Главная боль, ощущение холода и сырости стали невыносимы. Надо было что-то делать. С бесконечными предосторожностями я перевернулся на живот и встал на четвереньки. Головокружение усилилось, меня стошнило, после чего сразу стало легче. Ко мне возвращалось сознание. Я находился на узкой полоске берега. У какой-то реки, может быть, это Темза, Да, пожалуй, Темза. Опасливо повернув голову, я стал всматриваться в горизонт. Вокруг было темно. На посвященности неба я понял, что поблизости есть человеческое поселение. И тогда я понял. Темза. Мейденхед, Сарай. Я вспомнил. Конечно, сарай. Патриция. Рихтер. Пять тысяч фунтов. Последняя мысль подстегнула меня. Я встал на ноги, пошатнулся, но не упал. Действие хлороформа понемногу ослабевало. Мне было худо. Я дрожал от холода. Но я не был ни мертв, ни ранен. Значит, мерзавцы схватили меня, усыпили. Но по какой-то необъяснимой причине сохранили мне жизнь, я проверил карманы. Пакет с пятью тысячами фунтов, разумеется, исчез, как и все мои документы. Я с облегчением вспомнил, что паспорт остался в гостинице. Но пад. Что они сделали с пад? Прежде всего, следовало известить полицию. Я поступил как последний дурак, что ввязался в это дело один. Но чтобы позвонить в полицию, нужен дом, телефонный аппарат. В какую сторону мне идти? Я совершенно не понимал, где я. Приглядевшись к течению Темзы, я сообразил, в каком направлении Лондон, но я не знал, нахожусь я выше или ниже Мейнхэда. Я всматривался в темноту, но лодочного сарая, куда меня так ловко заманили, не увидел, должно быть, меня оттащили довольно далеко от него». Оставаться здесь дольше было нельзя, я дрожал от холода, чего доброго схватишь в воспалении легких. Любой ценой надо было добраться до какого-нибудь жилья. Я повернулся спиной к реке и с трудом, переставляя дрожащие ноги, побрел в ту сторону, где небо было немного светлее. Первые шаги давались особенно тяжело, я несколько раз валился в траву и с трудом переводил дух, но понемногу чувство равновесия восстановилось, я пошел немного быстрее. Я очутился на какой-то луговине, явно запущенной или вообще невозделанной, как это часто бывает по берегам рек. Было ли это частным владением? Не знаю. Пройдя около четверти часа, я уперся в ограду, пришлось свернуть влево, метров через сто ограда. Кончилось, и опять пошел прямо, и скоро вышел на покрытую щебенкой дорогу. Здесь я довольно долго простоял в нерешительности, куда идти, направо или налево. Что это за дорога? Та, что идет из Лондона в Рейдинг и проходит через Итон? А может, это какой-то проселок? Уйдя от реки, я столько раз менял направление, что совсем потерял ориентировку, а ночь становилась все темней. Но вскоре послышался шум мотора, слева в тьме загорелись два ярких глаза, машина. Я был спасен. Решительно шагнув в освещенный фарми участок, я стал размахивать руками. Машина остановилась метрах в двадцати от меня. Из нее вышел рослый молодой человек в хорошем костюме и направился ко мне. У меня не было времени обдумать, что я должен ему сказать. Говорить в этой ситуации правду, наверное, не стоило, мне бы все равно не поверили. Я ужинал в Мейденхеде, торопливо заговорил я, а потом решил пройтись вдоль берега, и внезапно мне стало плохо. Очевидно, я заблудился и теперь не имею понятия, где нахожусь. Молодой человек смотрел на меня с удивлением, должно быть, вид у меня был весьма жалкий, и он, пожалуй, решил, что я немножко не в своем уме. Но, видимо, это был воспитанный молодой человек из хорошей семьи, и он не стал ни о чем меня расспрашивать. — Вы довольно далеко от Мейденхеда, — сказал он. — Я могу вас, если хотите, куда-нибудь подвезти. Вы едете в Лондон? — Да. В таком случае я буду вам весьма признателен, если вы отвезете меня прямо в Лондон. — Меня зовут Дэвид Тейлор. Я живу в Камберленде. — Прекрасно, — ответил он. — Мы будем там через сорок пять минут. Если не возражаете, садитесь сзади. Рядом со мной сидит моя жена. Тут только я заметил в машине молодую женщину в меховой шубке. Муж объяснил ей, в чем дело. Она приветливо улыбнулась, я сел на заднее сиденье. Часы на приборном щитке показывали половину второго. Значит, я пролежал без сознания. Около часа. До Марбла, Арч, мы не проронили ни слова. Я поблагодарил своих спасителей, настоял, чтобы они дали мне свой адрес, и пожав друг другу руки, скорее на американский, чем на британский манер, мы расстались. Я поднялся к себе в номер и стал наполнять ванну горячей водой.